Как я принимал задачи у водолазов? Лето – великое время на флоте. Летом никого нет. Все в отпусках. И остаются только ВРТО – временно исполняющие обязанности, и СТО – случайно исполняющие обязанности. А в море на прием задачи уходят всем штабам. В штабе никого. Только я, лейтенант иначхим. ВРТО флагманского химика. Тот в отпуске. И СПНШ, старший помощник начальника штаба, капитан второго ранга Шмурый, которого еще тут называют Никого не отодрал, день пропал. У нас с ним была одна встреча. Мы встретились на входе в казарменный городок. Совершенно пусто, никого. Я шел заступать дежурным по казармам. Вот мы и столкнулись нос в нос. У него фуражка была надета на голову так, что козырек съехал на ухо. В глазах совершенное безразличие к собственной судьбе. Мы повстречались. Он остановился, я тоже остановился. Он на меня уставился. Долго так стояли. Потом я, наверное, чтобы разрядить обстановку, сказал ему. Товарищ капитан второго ранга, у вас пуражка съехала на бок. На что он наклонился ко мне. Все-таки в нем метра два, не меньше. И сказал. Да какая разница? С тем мы и разошлись. Как выяснилось, ненадолго. После заступления дежурным по казармам он меня к себе вызвал. Так, лейтенант, сказал он. Ты у нас кто? Я дежурный по казармам? Нет. Это уже в прошлом. А теперь ты дежурный по дивизии. Тут дежурный по дивизии у нас за Упал в открытый люк, сломал себе челюсть. Его только что в госпиталь везли. Так что ты теперь дежурный по дивизии. Но это еще не все. Сейчас сдашь свое дежурство по дивизии мне, а заодно и дежурство по казармам. Я тут останусь за всю Россию ответчиком, а ты пойдешь в море. Куда? Не понял я. В море. На спасательном глубоководном аппарате надо выйти в море на подтверждение задачи. Ну там выход водолазов, работа на глубине и прочая дребедень. Так я же химик, товарищ капитан второго ранга. Ну и что? Ты представитель штаба. Не просто химик, а ВРТО флагманского химика. А флагманский химик – это помощник командира дивизии по специальности, а нет никого, и он уже командир дивизии. Чувствуешь? Чувствую. Вот и прекрасно. У них ничего проверять не надо. Они там, как обезьяны, отработаны. Им только выход формально нужно подтвердить. Они выйдут на сутки и назад. А ты поприсутствуешь. Всего-то. Но. Никаких «но». Я тебе дам «но». Я уже водолазом звонил. И машина есть. Снимай свой кортик, повязку. Все это мне в сейф. А сам в машину, живо. Они ждут. Вот так я и попал к водолазам, черт побери. И принял у них задачу. Это было что-то.